Глава двадцать вторая. Я проснулась без четверти восемь. Будильник не зазвонил, и это было объяснимо. Я не ставила его с вечера. Я его, в принципе, никогда не ставила, Лиззи вставала первой и будила меня. Даже в такой мелочи я была зависима от холдов. И это только моя вина. Пора взрослеть. Свесила ноги с кровати, взгляд бездумно скользил по синим форменным спортивным штанам. Посмотрела на расправленную постель, а вот и футболка. Боль ушла, спряталась где-то внутри. Лживая стерва! Это ведь ты прячешься сейчас внизу моего живота, заставляя жалеть о не случившемся. или случившимся. Чёрт возьми, как же тошно. Я уронила лицо в ладони, волосы рассыпались по плечам. Правильно, вчера мне было не до косы. Замелькали перед глазами картинки вчерашнего вечера: кухонный стол, рассыпанная по полу малина и его горящий взгляд снизу вверх. И воздуха снова нет. Спокойно. Просто дыши. Нет, я не буду вспоминать. Я просто выкину это из головы. Это вряд ли, но попробовать стоит. Сжала зубы и рывком поднялась с кровати. Душ, чуть холоднее обычного, зубная щётка, паста, отражение на которое почему-то страшно смотреть, как будто уродство внутреннее за ночь могло проявиться снаружи, и из зеркала на меня будет смотреть чудовищный монстр, а не привычная я. Глупости. Я выплюнула воду и взглянула своему двойнику в глаза. Со вчерашнего вечера ничего не изменилось в моём лице. Тот же нос, тот же лоб, те же губы. Ну да. Меня-то ведь никто не кусал. Досадливо отмахнулась головой, выкинула. Голову выкинь. Господи, как я буду смотреть Лизи в глаза? Как я буду целовать Диану при встрече? Не думать, не вспоминать, забыть. Вышла из ванной. Время не думала ждать, пока я наконец решу свои нравственные проблемы, и убежала вперёд. Я катастрофически опаздывала на занятие. Надела первое попавшееся платье, чёрное, очень символично, и спустилась на второй этаж. Позавтракать не успею, но кофе выпить вполне. До перерыва две пары. Чистое безумие, ничего не есть. Вошла на кухню и застыла, глядя на кухонный стол. Руки задрожали. Чисто. Ничто не напоминало о вчерашнем. Даже грязной посуды нет. Я безумно странное чувство. Вроде бы и плохо сойти с ума, а вроде бы и нет. Мало ли какие у человека бывают фантазии? За фантазии-то, наверное, можно не краснеть? Я хмыкнула. Звук резанул по нервам, и я расхохоталась до слёз. Где нынче лечат психов? У военных медиков найдётся специалист. Полежим вместе с лизи, отдохнём. Нет, совсем не смешно. Я заварила себе кофе, открыла холодильник, собрала бутерброд, съела, не чувствуя вкуса. Подошла к окну, вымыла руки, опустила глаза, чтобы найти полотенце, и заметила крошечный осколок у ножки стола. Открыла кухонный шкафчик под мойкой. Тесто, малина, осколки. Всё было в мусорном ведре. Армия и не тому научит, так, кажется, говорил господин Холт. Я со злостью захлопнула дверцу шкафа. Хозяйственный чёрт побери, даже посуду помыл. Интересно, бельё моё он тоже постирал? Вспомнила. Молодец, сжала зубы, побежала вниз, оделась, взяла сумку и вышла на улицу. Студенты не толпились у входа в университет. Я опоздала к началу занятий. Ерунда, не страшно. Даже двойка за экзамен ерунда, её можно исправить. Не исправить того, что было вчера. Анна, Аляна, ты что, беруши забыла достать? так и положил руку мне на плечо. Привет, обернулась я. А ты почему опаздываешь? Я это у тебя хотел спросить, хмыкнул приятель. Проспала, пожала плечами. И всё-таки «Тебя ждал», — серьезно ответил Теодор. «Аня, как же ты наивна», — вспомнила я жалость любимой подруги. Прищурилась, осмотрела его с ног до головы, пристально взглянула в его глаза и улыбнулась. «Говори». Теодор закаменел, расправил плечи, снова показав истинного Дарима, аристократа в бесчисленном поколении. «Опасен, циничен». И Лизе была права. Мне давно пора перестать витать в облаках. Люди всего лишь люди, не хорошие, не плохие, разные. И не стоит ждать от волка любви к овце, разве что гастрономической. Может быть, пора прекратить быть овцой? Говори, Теодор, что ты соврешь мне сейчас? Я сделал ошибку, солгав тебе, Ани, неожиданно удивил меня он. Я выгнула бровь. Видя дёрнул у меня закончик шарфа и добавил: "Мне не нужна Ольга, мне нужна ты". "Почему ты передумал? Почему признался?" Я с интересом смотрела на его лицо. Красив, умён, разбираешься в людях в отличие от меня. Что изменилось? Что побудило тебя переобуться на ходу? "Ты любишь её", спокойно заметила я. "Да, возможно", суновато честно ответил он. "Сейчас" Но любовь скоротечна, а браки заключаются не на небесах. Я стану тебе хорошим мужем, снеговичок. Мне стало смешно. Может ли стать хорошим мужем тот, кто уже однажды предал? Не думаю. Зачем он заставил Ольгу поверить в чудо? Зачем вынудил признаться в чувствах? Как жестоко он играет с любовью. Злость поднялась тёмной волной, дикая, бесшабашная ярость. А я поиграю с тобой. Проверим, я наклонила голову. Как? улыбнулся Теодор. Поцелуй меня, Тэдди рассмеялась я. Или тебе не хочется? Мне хочется. Хочется проверить, к чему ты готов. Хочется стереть вчерашний день, закрыть чёрную дыру в сердце, забыть горячие губы, перестать вспоминать. Даже сейчас. Тэдди наклонился ко мне, я обхватила его за шею. Пустота. Холодное равнодушное бездно, словно целуешь стеклянный стакан. Я аккуратно отстранилась. Тыди потянулся ко мне, и я выставила руку, упираясь ему в грудь. Он растерянно на меня посмотрел. Наши чувства разнились, не имеет значения. Попросимые руки у холода, спокойно сказала я. Без его согласия я не дам ответ. Я отвернулась и не дожидаясь приятеля, уверенно направилась к нашему корпусу. Надо же, как это неприятно опаздывать. Красный кирпич влажно блестел под ногами. Голые деревья понуро смотрели вслед. Серое небо столицы, щедрое на мелкий противный дождик зимой. Лучше бы сынова шёл снег. Как вчера. Красный кирпич, красное марево холдов и жадная чёрная тима. Что ты такое? Почему я приняла тебя как норму? Почему всякий раз, думая о тебе, я почти мгновенно перескакиваю на другие мысли? Как будто что-то росее вытамаё внимание аккуратно и незаметно отвлекая. Ты ведь совсем не фантазия, не плод воображения и даже безумие это тоже не ты. Что ты? И почему сегодня молчишь? Тяжёлая дверь нашего корпуса. Круглая ручка, скрип петель, гардероб. Молчишь, скрываясь внутри, свернувшись клубком, и стыдливо прячешь голову в длинном своем хвосте, будто змея. Смертельно ядовитая змея. В холле было несколько мужчин в синей повседневной форме имперских гвардейцев. Кто-то из высоких гостей решил посетить университет? «Пожалуйста», — пожилая работница подала мне овальный жетон с номерком. «Спасибо». «Зеркало». Моё отражение в нём. Длинные белые волосы на тёмном платье. Я не успела заплести их. Посмотрела на расписание, нашла номер аудитории, второй этаж. Кивнула сама себе, уверенно поднялась по лестнице. Ещё несколько гвардейцев. Постучала в закрытую дверь. Простите за опоздание, можно войти? Это было общее занятие, в огромной аудитории не было ни одного свободного места. Занято было всё от первого ряда до самой галёрки. Удивительная посещаемость для довольно скучной судебной системы империи. Приглашённый эксперт. Видела ведь пометку в расписании и так и не, кстати, проспала. Проходите, с улыбкой ответил лектор, и я застыла от удивления. Юрий? Тело среагировало быстрее разума, и я изобразила заученный реверанс. Ты, кажется, повторил мужской вариант приветствия. Взял меня под локоть, я скривилась от боли, совсем забыла, там ведь синяк. Патрульный не был особенно нежен со мной вчера. Зато был нежен кто-то другой. Нежность. Какая к чёрту нежность? Сумасшедшая, дикая страсть. Оставьте церемонии. Голос наследника выдернул меня из мыслей. Не задерживайте занятия, господа студенты. Я быстрым шагом проследовала к проходу, поднялась на несколько рядов наверх. Какой-то брюнет демонстративно подвинулся, уступая мне место с края, улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и села на предложенное место. Для Теодора местечка рядом не нашлось. Впервые за весь этот семестр. Синие мундиры гвардейцев и здесь. Я насчитала пятерых. Зачем наследнику столько охраны? Чёрная змея, откуда ты взялась? Как вошла в моё тело и по какому праву пытаешься распоряжаться им? Ваши вопросы, спросил студентов Юрий. Аудитория заволновалась. Кто-то спрашивал с места, кто-то вставал. Юрий смеялся, отвечал. Очаровательный принц, как и всегда. Тяжёлый взгляд Холда, смогнулые пальцы на белой коже. А можно вопрос не по теме? Глубокий медленный вдох. не думать, не вспоминать и не придумывать себе оправданий. Их нет и не может быть. Вчера и всегда то была я. Я. Почему так тихо вокруг? Посмотрела на трибуну. Юрий стоял, сложив руки на груди и насмешливо смотрел в мою сторону, как и все студенты в аудитории. Выпрямила спину. Так что вы скажете на это, госпожа Холт? Нужен ли ещё столице патруль? Достойный наследника вопрос. Какой бы я ни дала ответ, всё равно выставлю себя недалёкой девицей. Прекрасный принц. Прекрасный и очень злой принц. Разве я могу знать? Думаю, вам лучше задать этот вопрос своему опекуну. Неужели господин маршал не поделился с вами мнением по этому вопросу? Переносит неприязнь на меня? Странно, очень странно. Мы редко видимся, сухо заметила я. Но вчера ведь вы виделись? Меня будто окатили ледяной водой. Почему вопрос поставлен именно так? Не вопрос, констатация факта и одновременно намёк на то, что ему известно. Известно всё. Пропали краски, Юрий красное пламя. Слабое, настолько слабое, что тьма смеётся внутри. Кого ты вздумал дразнить? Виделись, улыбнулась я. Но об этом мы не говорили. Жаль, примирительно улыбнулся он и продолжил лекцию. Я внимательно слушала Юрия. Он занимательно и доступно излагал информацию, был превосходным оратором и, вне всякого сомнения, интересным человеком. Наследник Александра и не мог быть другим. Лекция закончилась, мы хором поблагодарили Юрия, он вежливо поклонился в ответ. Все начали собираться с мест, поднялся гул. Я подхватила сумку, вышла в проход. Особенные ритивые студенты окружили наследника. Правильно, если есть шанс быть замеченным, его стоит использовать. Ты догнал, он меня встал рядом. Госпожа Холт, уделите мне несколько минут, окликнул меня наследник. Я остановилась, подошла к окну, ожидая, когда он освободится. Я буду за дверью, сказал мне Теодор. Кивнула. Долго ждать не пришлось. Никто не посмел мешать нашей беседе. Через несколько минут мы остались в аудитории одни. Юрий спустился с трибуны, странное, будто сломанное движение, сделал шаг, один и ещё один, припадая на левую ногу. Я нахмурилась в первые секунды, не осознавая, что не так, а потом поняла. Наследник хромал. Взрыв в галерее, острые осколки и кровь на белом мраморном полу. Я всматривала в своё лицо, идеальная, чистая кожа. А ведь я помню, оно всё было в крови. Как же так? Не удивляйся, Лиана, тихо рассмеялся Юрий. У меня действительно не осталось никаких шрамов, хотя всё тело и было изрезано стеклом. Юный господин Холд необычайно способный целитель, и чувство юмора у него тоже необычайное. Хромато он оставил мне на память. Злая усмешка застыла на губах мужчины, а я вцепилась в тонкий ремень своей сумочки. Ники, подросший котёнок, звёздное небо, прогулки, наши игры в пруду, рука в руке. Гений, ласковый и жестокий одновременно. Это было очень на него похоже. Уверена, Юрий не лгал зачем? И от этого мне было особенно не по себе. «Господин Холт не передал вам приглашение». Наследник не сомневался в ответе. «Я промолчала. Это ведь не вопрос». Юрий чуть наклонил голову, усмехнулся, а потом достал из внутреннего кармана пиджака тонкий конверт. «И все же я хотел бы видеть вас во дворце на рождественском ужине». Я взяла приглашение и присела в коротком реверансе. «Благодарю за честь». «Я знаю, вы не придете, Алиана», — тихо сказал Юрий. «Я не придете». Ваш хозяин держит вас на коротком поводке. Жестоко и справедливо. Что ты знаешь обо мне, прекрасный принц? И откуда знаешь? Я убрала конверт в сумку, посмотрела в холодные серые глаза. Предлагаете мне его сменить? Выгнула бровь. Если захотите, поклонился мне Юрий. И снова я не стала отвечать. Кто я? Маленький камешек между двумя глыбами. Одно неверное движение и камешек превратится в пыль. Никакого давления, никаких ограничений. Захотите открыть часовую практику откройте. Захотите замуж я одобрю любую кандидатуру. Что вы можете предложить? Всё. Почти полная свобода, Аляна, веско закончил Юрий. Почти. Смена опекуна. Разве это возможно? Я всё-таки юрист и неплохой смею надеяться. Он развернулся и вышел из аудитории. Сломанный, но не сломленный принц. Странная вышла беседа. Странная у меня жизнь. Ты де ждал за дверью, как и обещал. Ничего не спросил, никак не прокомментировал наш с Юрием разговор, только шутил, особенно остро. Ещё одна лекция. Обеденный перерыв. Теодор принёс мне поднос, Ольга грустно ковыряла в тарелке. Юрий, Ники, господин Николас, Красная Марьёва и чёрная тьма. Где искать ответ? Я потёрла виски. Снеговичок, ты чего не ешь? Юрий отбил аппетит, шутливо спросил меня Теодор. Что-то в этом роде, рассмеялась я. Библиотека? И что в ней смотреть? «Храм? Уважаемый священник, я периодически слышу голоса, не подскажете, что бы это могло быть?» «В принципе, в принципе, голоса это к психиатрам или к экзорцистам, так что мысль здравая». Криво усмехнулась. «Нет уж, к исповеди я пока не готова. Этот глупый ритуал меня и в колледже раздражал, и не только меня. Лиззи тоже не понимала, как можно доверить самое сокровенное абсолютно чужому человеку, пусть и в рясе. То, что священник надевает чёрный балахон, не делает его святым. Мы не ходили на воскресные исповеди. Благо никто не обязывал. Ральф может ничего не знать, и лучше бы это было именно так. Нормальная обычная жизнь. Обычная жизни у мага. Ну-ну. Ники не известно где. Можно, конечно, спросить у Кристоса его адрес, да только если Холт младший не захочет отвечать, никто его не заставит. Ему и Александр не указ. Ты пока не готова это принять. Конечно, это я принять не готова, зато готова принять в свои объятия твоего отца. Сынова в венах загорелась кровь, обещала ведь не думать об этом. А она удивлённо сказала Ольга. Я рассеянно посмотрела на сакурницу. Ты посолила чай. Задумалась, отмахнулась я. «Еще три пары, два зачета, которые я сдала скорее вопреки, чем благодаря своей голове. Библиотека. Пожалуй, начну с нее». «А не ты меня пугаешь?» — Теодор подал мне плащ. «А как у него оказался мой номерок? Он вроде бы был у меня. Я пожала плечами, взяла вещи в руки и оделась». «Не обращай внимания, у меня депрессия», — заявила я. «С чего бы это?» — мы вышли из здания. Как же я хочу домой, домой в Эдинбург, чтобы всё было как раньше. Мама, папа, неразлучные Рендельф и Ральф, протёкшая крыша и мыши атакующие подвал, две куклы, перешитые из старых маминых платьев в гардероб. И мой бесконечно прекрасный волшебный лес. Только нет больше Рендельфа. И Ральф тоже здесь, как и я, целиком и полностью зависимы от господина Маршела. Предложение Юрия не имеет никакого смысла. «Не будет как раньше. От жизни не спрячешься в лесу». «Так ведь погода, — подняла я глаза к небу, — сплошные серые тучи и никакого просвета». Посмотрела в смеющиеся глаза Теодора, на Ольгу, хихикающую рядом. «Девочка, как же больно тебе будет. И как тошно мне прямо сейчас». «Вы идите, я в библиотеку хочу зайти». Зайти и остаться. До самого утра, чтобы не возвращаться в пустую квартиру, не вспоминать и не ждать. Что, если он вернется вновь? Я остановилась посреди толпы вечно спешащих куда-то студентов. Отошла в сторону и присела на краешек длинной белой скамейки. Все разошлись, кто по корпусам, кто домой. И только две совсем юные девушки весело шептались на другом конце скамьи, первокурсницы, наверное. Почти как мысли зи когда-то, печально подумала я. 2 года, как целая жизнь. Пожалуй, Олиана. Поцелуй в ключицу, злость в тёмных глазах, красная сила, жадная клубящаяся тьма, белый алтарь и вечно осенний лес. Я не хочу Я панически боюсь идти в нашу квартиру. Не хочу. Серое небо, серая земля. Нет больше красок, только чёрный холод вокруг. Держи, это правда помогает. Одна из девушек протягивала мне большую конфету в полосатой обёртке. Завалило, да? В словах её было столько искреннего сочувствия, что я не смогла отказать. Взяла конфету. Краски вернулись в университетский двор. Завалила, печально вздохнула я и шмыгнула носом. Не переживай, выглянула из-за плеча однокурсница вторая девушка. Мы вот тоже прямо сейчас идём на пересдачу. С конфетами даже двойка слаще, со знанием дела добавила её подруга. Кушай. Мы побежали. Спасибо, рассмеялась я, развернула фантик, провожая девчонок взглядом. Конфета действительно была очень вкусной. Я смотрела на полосатую обёртку и улыбалась. Зимнее солнце ненадолго выглянуло из-за серых туч. Короткий, но такой желанный просвет. Поднялась на ноги, рассеянно посмотрела на здание библиотеки. Жаль, там нельзя ночевать. А в больнице? У Лизы наверняка отдельная палата. Выделят они мне раскладушку. До госпиталя недалеко, и я обещала зайти. Обещала и не хочу идти. Горящий взгляд Перевёрнутая форма с тестом, рассыпанная малина на полу. Да и не с чем идти. Развернулась в обратную сторону. Страдаешь сам, заставь страдать других? Лизия не виновата в том, что случилось вчера, она ждёт. Я вышла с территории университета, осмотрелась по сторонам, почти не удивляясь знакомому лицу. У меня не было сил удивляться. Дворецкий холл до стоял у дороги рядом с черным автомобилем, на котором всегда приезжал к нам. «Кристос!» — подошла к нему. «Что вы здесь делаете?» «Приехал сопроводить вас в больницу», — улыбнулся мужчина. «Как это кстати!» — почти искренне обрадовалась я. Он открыл мне дверь. Я села на заднее сидение, половину которого занимал большой бумажный пакет и перевязанная лентой картонная коробка с эмблемой, хорошо известной в столице кондитерской. Кристос устроился впереди. обернулся ко мне Это вам, показал он глазами на пакет и коробку. Мне? Господин Холт велел передать. Застучало сердце, комом встало в груди. Кристос тепло улыбался и терпеливо ждал, когда я загляну внутрь. Выдохнула. Ну не змею же он мне передал. Не змею. Нет. Малину. Много, очень много малины. И малиновый пирог.